Глава 1270. Как уже позднее выяснил Хаджар, обладательница укнута звали Иция, красноволосая адептка, как и Густов, долговязый лучник, как и Абрахам, все они имели одно одинаковую отличительную черту: они принадлежали к числу бывших военных, а как слышал Хаджар, бывших служивых не бывает. С тобой что-то происходит в армии, на войне. Что-то очень глубинное, необратимое. Как будто кровавая битва подселяет что-то внутрь тебя, и оно там живёт, скребёт душу изнутри своими когтями и голодным дыханием обдувает затылок. Хаджар машинально провёл пальцами по волосам. Наверное, просто ветер. Густав и Ицея посмотрели на него, затем переглянулись и вновь повернулись к карте. Голографическое изображение, полупрозрачное, но в то же время объемное, оно показывало ближайшие Земли. Небольшой, по меркам безымянного мира, разумеется, потому как в мире Земли подобный пролесок мог бы целиком покрыть целый континент, лес, и лес. являвшийся единственным объектом хоть сколько-нибудь бурной флоры на многие и многие сотни километров вокруг, окружённый застывшими каменными волнами, он вытягивался длинной зелёной лентой. По легендам, которые оказались записаны в нейросети, когда-то здесь протекала река. Вы на этом обрывок, который Хаджар обнаружил в лунной секте Дарнаса, заканчивался Но почему-то он чувствовал, что ему жизненно необходимо узнать эту легенду целиком, будто бы в ней хранился какой-то ответ или намёк на ответ, очень важный ответ, ответ на вопрос, вопрос, которого Хаджар пока тоже не знал. "Эй, чужак, ты здесь?" окликнул его Абрахам. Хаджар вздрогнул и отвлёкся от своих мыслей. поразмышлять над отстранённые темы он сможет и потом. А сейчас его главным приоритетом было вовремя доставить принцессу драконов к гномам и вернуть обратно в целости и сохранности. Да, кивнул Хаджар. Хорошо. Абрахам чуть прищурился, выждал немного, а затем снова погрузил ладонь внутрь объёмной карты. С каждым его жестом что-то менялось в иллюзорном изображении. оно уменьшалось или увеличивалось, вытягивалось, на нём появлялись точки и пунктиры. Итак, повторю для всех, кто отсутствовал. Мы сейчас находимся у леса Элифрейм. И это единственный лес во всех предместьях Рубиновых гор. И почему нам это так важно знать, достопочтенный Абрахам, спросила Тинет. не было больше ни малейшего резона пытаться поддерживать легенду, что принцесса драконов-картограф, так что в подобном любопытстве не имелось ничего необычного, потому что достопочтенный картограф плутовская улыбка в очередной раз исказила лицо Абрахама Шенси, чем ближе к Рубиновым горам, тем больше вероятность натолкнуться на патрули бородачей. от жарсти нет, переглянулись. «Вы же работаете с гномами», — нахмурила брови принцесса. Абрахам, Густав и Ице после секундной паузы рассмеялись, в голос, от души, так, что уже через несколько секунд держались за животы. «Достопочтенная Гевена», — Абрахам вытер выступившие слезы, То, что легенда с картографии отмерла, не означало, что этой троице можно было открыть настоящее имя принцессы. Никто не работает с гномами, лишь на них эти коротышки торгуют из покон веков. Они торговали с крылатыми людьми ещё тогда, когда то, что вы видите, было океаном. Они торговали с народом Фаэ, когда те сражались с богами. и торговали с богами, когда те бились с фая. Они продавали ныне исчезнувшим нагам сушу, на которой те не могли жить, продавали воздух рыбам и воду огненным саламандрам. Они, я поняла, перебила те нет. Подгорные жители очень ушли торговцы. Торговцы, прыснула Ице. Нет, маленькая госпожа. Все торговцы, что есть на фоне торговых кланов гномов, лишь крестьяне, которые приехали в город, чтобы продать долю урожая капусты. Что такое-ка? Можно ближе к делу. Вовремя встрял Хаджар. Если бы те нет, начала расспрашивать у трояца, что такое капуста, то это вызвало бы слишком много ненужных домыслов. Разумеется, развёл руками Абрахам. Одновременно с этим карта расширилась настолько, что на ней можно было едва ли ни деревья различить. Имелась бы такая под рукой у Хаджара и Неро во время войн северных королевств. Идти через патрули гномов нет никакого смысла, даже если все наши документы в порядке, в чём я очень сомневаюсь. Абрахам посмотрел на те, нет, но та спокойно выдержала игру в гляделки. Да, помимо торговли и мастерства изготовления артефактов, гномы славились своей бюрократией. В том, что у те нет действительно имелись нужные документы, Хадджар не сомневался. Вот только предъявлять их в данной ситуации будет сродни не самому изысканному самоубийству. "То вот наш товар", продолжил Абрахам, похлопав себя по лямкам заплечного мешка. Интересно, сколько вмещал этот пространственный артефакт. Не говоря уже о том, что Хаджар таких никогда и не видел. С этим совершенно другая история. Так что мы с вами направимся к старому порту. Абрахам взмахнул рукой, и карта понеслась лентой, пока не застыла над какими-то древними развалинами. Там есть спуск в шахту, где несколько эпох назад добывали водную руду. Водную руду. Глаза те нет слегка расширились. Я думала, что это лишь сказка. Сказка, кивнула Иц. Густов всё это время сохранял гробовое молчание и не сводил взгляда с меча Хаджара. Это действительно были военные, причём служившие в одном отряде. очень хорошая сработанность, но только для непосвящённых. В своё время бородачи, так сказать, выкупили шахту и всю её добычу, скосили жилу под ноль и утопили обратно в горы. Но зачем им водная руда? Разве она используется не для создания подводных сооружений, ну, тех, что находятся на дне Вселенского моря? Теперь уже пришёл черёд Хаджара удивляться. подводные сооружения. Нет, он знал о том, что далеко к западу находится огромный океан, настолько большой, что пересечь его ещё никому не удавалось. Он назывался Вселенским морем, и Нен порой рассказывал о нём сказки своего народа. Для них тоже согласился Авраам, но гномы с помощью этой руды остужают свои кузницы не просто пещеры. В Рубиновой горе, знаете ли, не северные долины. Там порой бывает так жарко, что кажется, будто кто-то поджёг твою собственную душу. Хаджар сделал зарубку в памяти. Обработка запроса. Запрос обработан. Вношу в базу данных новый регистр. Сирианское море, подводные города. Так вот, Абрахам провёл пальцем над землёй к востоку от входа в старые шахты. Когда-то это был порт, затем шахты, а теперь, благодаря нашим находчивым предкам, коллегам, там есть проход. Он тянется на многие километры и больше похож на лабиринт. Так что попытайтесь не отставать от нас внутри, иначе вряд ли уже когда-нибудь увидите свет, Ермарила. Это угроза, мгновенно вскинулась принцесса. Хаджаржа с интересом посмотрел на Абрахама. Не так уж и часто можно услышать от смертного упоминание о старого имени дневного светила. С тех самых пор, как погасла Миристаль, его уже никто не использовал. Скорее просто предупреждение, и вновь таплутовская улыбка, и наша небольшая страховка. Каждый из нас Абрахам указал поочередно на себя, Итсу и Густава, а также Гай, но с ним вы познакомитесь позже, знает свой участок этого лаза. Так что если хоть один из нас пострадает, то вы никак не сможете миновать проход. Тенет прищурилась, она не была дурой. «Зачем же тогда вам мы?» «Затем, что старые развалины никогда не спят», — за Абрахама ответил Хаджар. Он вспомнил свой старый проход в пустоши. Именно чурак. Плотовской оскал сменился хищным, и я рассчитываю на твой меч. Ну и надеюсь, что живые и мертвецы, почившие расы нагов, тебя не очень пугают. А теперь вспомнилась усыпальница императора драконов в джунглях Карнака.